«Без меня всем будет лучше». Исследования показывают, что при самоубийстве человека как минимум шесть его близких получают глубокую травму. В англоязычной литературе их называют «survivor suicide loss» — выжившие после потери в результате суицида. Именно на них, самых близких, которые вынуждены заниматься похоронами и решением других бытовых проблем, ложатся грузом все вопросы, жалостливые и осуждающие взгляды и многое другое. Смерть — это всегда боль оставшихся. Как вести себя с семьей, которая понесла потерю? В каком ключе говорить о случившемся? И говорить ли вообще? Какие стадии проходят близкие самоубийцы? Я прочла множество книг и научных статей, говорила с узкими специалистами, смотрела интервью «Выживших» слушала психологов и родственников погибших людей, которые нашли в себе силы говорить об этом, и нашла для себя некоторые ответы. Суицид — это акт насилия по отношению к самому себе. Человек уходит, а оставленный им след агрессии тянется годами. В первые часы и дни после самоубийства близкие погибшего вынуждены проходить через множество неприятных, но неизбежных процедур. Показания в полиции, получение справок, похороны. Часто семья вынуждена жить в том месте, где произошла трагедия, или рядом с ним. Первая стадия осознания утраты — шок — длится примерно неделю. Затем наступает период драматических переживаний. Каким бы способом человек не свёл счёты с жизнью, бросился с моста, наглотался таблеток, повесился — Само событие навсегда оказывается привязанным к определенному месту. Оно застревает в памяти близких. Те, кто был рядом или, наоборот, не был близок с человеком, начинают мучить себя вопросами «Что я делал не так?» или «Как я не заметила, что к этому идет. Вина, в кавычках, конечно, ложится на родителей, супругов, детей. Ее вес велик и его хочется сбросить, переложить. Начинаются взаимные обвинения. Одним из ключевых чувств становится злость. На себя — за то, что не разглядел проблему. На близких — за то, что были невнимательны. На всех вокруг — за то, что задают вопросы или, наоборот, не задают. В этот период ничто не может принести облегчение. Люди зацикливаются на воспоминаниях о последних неделях, днях, часах, когда погибший был еще жив. Мелкие ссоры или брошенные в сердцах недобрые слова. Всплывает все и начинает казаться, что именно они стали причиной суицида. Взаимные обвинения и поиски виноватого быстро сменяются ощущением, что ушедший тебя предал. «Как можно было так поступить с нами?» Со мной, с детьми, с родителями? Почему мы теперь в одиночку должны разбираться со всеми проблемами, с долгами и ипотекой? Растить детей, ухаживать за стариками? Злость к предателю разъедает изнутри. Иногда она трансформируется в ненависть, которая длится годами. Фаза принятия, скорее всего, придет, Но после шока — отрицания, торга с самим собой и депрессии. Этот путь может растянуться на всю жизнь. Суицид — это комплексное понятие, включающее в себя множество факторов, поэтому не следует упрощать контекст, пытаясь вычленить одну единственную причину непреодолимого желания человека уйти из жизни. Тема суицида в культуре традиционно табуирована. Информация об известных личностях, которые добровольно ушли из жизни, не скрывается, но и не афишируется, а список их длинный. Вирджиния Вулф, Мерлин Монро, Винсент Ван Гог, Эрнест Хемингуэй, Курт Кобейн, Сократ, Клеопатра, Александр Маккуин, Марк Ротко, Сальвадор Альянде и множество других известных людей покончили с собой. Должна же быть какая-то причина. Нет, одной причины нет. Люди теряют детей, возможность двигаться, смертельно заболевают, теряют деньги и бизнес и не накладывают на себя руки. Они живут дальше. Однако кто-то, у кого вроде бы причин для такого поступка нет, все таки его совершает. Многие люди, предпринявшие неудачную попытку суицида, говорят, что на самом деле не хотели умереть. Они просто пытались прекратить невыносимую боль. Находясь в суицидальной депрессии, они переживали настолько острую эмоциональную травму, что их жизнь становилась бессмысленной. Ощущение беспомощности не дает собраться с силами и избавиться от боли. Самоубийца не осознает себя как самоубийцу. Он до конца колеблется между «остаться» или «уйти». Я спрашивала об этом психологов. Они, как правило, искали причины в детстве. Вдруг не захотеть жить может человек, который, будучи ребенком, регулярно слышал «Ты мне всю жизнь испортил. Если бы не ты, я бы давно жила по-другому. Ты — ошибка моей молодости». Выросший в таком контексте человек сталкивается с триггером, и бомба взрывается. «Лучше бы я не жил». В человеке до последней секунды борются два желания — жить и умереть. Он может надеть на шею веревку, но в критический момент желание жить способно перевесить жажду смерти. По американской статистике, 90% успешно наложивших на себя руки страдали психическими заболеваниями, биполярным расстройством, шизофренией, депрессией, анорексией, наркоманией и так далее. У таких людей часто случаются радикальные перепады настроения от восторга на грани эйфории до глубочайшей тоски. Однако родные утверждают, ничего опасного или странного, что могло бы заставить заподозрить скорую трагедию, не было. Накануне ходили гулять, планировали поездку на дачу, обсуждали Новый год, все было хорошо. Но, оказывается, такое «хорошо» лишь грамотно завуалированное погибшим человеком «плохо». Меня поразил рассказ мамы одного из стрелков в школе «Колумбайн», который покончил с собой. После трагедии она искала и нашла ответы на многие вопросы. Потеряв сына, она пошла работать в клинику для реабилитации жертв суицида и однажды подслушала рассказ матери троих детей, выжившей после попытки самоубийства. Ее спросили, «А как же дети? Неужели вы о них не подумали?» Она ответила, что как раз таки и думала о детях. Она дошла до такого эмоционального состояния, что решила, без мамы вообще им будет лучше, чем с такой, как она. По числу суицидов среди несовершеннолетних Россия занимает первое место в мире. Подростки погибают чаще всего, во-первых, из-за тяжелых травм, во-вторых, из-за неизлечимых врожденных болезней и, в-третьих, в результате суицида. Я совершенно уверена, что мы не умеем уважать маленьких людей, общаемся с ними через давление, в форме приказов вместо договоренностей, через доминирование вместо принятия. Когда я пыталась разобраться с историей суицидов в моей семье, я поговорила с практикующим психотерапевтом Ольгой Калашниковой, заведующий кафедрой неклассической суицидологии Института организационной и клинической психологии «Москва». «Особенность протекания нервных импульсов у человека определяет не психика, а биология», — говорит Ольга. «Кто-то очень быстрый, кто-то медленный, кто-то белокожий, а кто-то всегда сильно мерзнет. Универсального фактора, который нас сразу бы автоматически адаптировал, вписал во временную культурную среду в любую страну просто не существует но есть факторы сильно влияющие на дальнейшую жизнь это особенности нервной системы ребенок рождается с багажом данным природой это степень чувствительности психологической реактивности и того с какой скоростью различные впечатления звуки прикосновения отображаются в поведении реактивность Это когда ты не просто увидел что-то красивое и тебя заполнило теплом, а тут же бросился, схватил рукой и реализовал это воздействие в поведении. То есть это степень импульсивности, под которой мы будем понимать способность действовать, иногда необдуманно или очень быстро. Помимо биологической части, есть еще психологическая. Едва родившись, ребенок сразу включается в социальную жизнь. В биологии работают гены, в социальной жизни — мемы, некие концентрированные представления, что хорошо, а что плохо, как надо действовать, а как бессмысленно, вредно, стыдно, разрушительно. То есть устойчивые стереотипы поведения. В семьях испокон веков передаются из поколения в поколение картины, драгоценности и представления о том, как надо жить. Мальчикам, например, Положено подавлять слезы. Мужчины не плачут. Женщины занимаются бытом и детьми. К моменту, когда мы начинаем задумываться, насколько верны подобные установки, мы уже успеваем их впитать, а они прорасти у нас в каждой клетке. Ребенок начинает усваивать сигналы правильной жизни, посылаемые ему родителями, практически с рождения. К трем годам процесс почти завершается. Если в семье существуют деструктивные способы обращения с внутренней эмоциональной жизнью, она уходит в подполье. Эмоции не исчезают, просто скрываются до поры, но потом обязательно преподносят сюрпризы. Если в семье существует культ учебы, и родители распинают детей на кресте обучения, то их эмоциональная жизнь несет убытки. Потеря свободы, участие в детских играх, позже в дружеских бестолковых посиделках. И ребенок научается подавлять всплески эмоций, загоняя их в подземный гараж. Если это происходит из поколения в поколение, то сейчас никто уже не помнит, что где-то там есть подземелье, вход в него давно порос с травой. Но своды еще крепки, помещение цело и пригодно к использованию. Конечно, я всегда беспокоилась, что поступок княгины станет для девочек примером того, как в критической ситуации можно решить проблему. Если в семье был суицид, он как будто становится легитимным. Например, если папа бьет маму, это стресс для ребенка, но в то же время и вариант нормы. Для того, кто не испытал домашнее насилие в детстве, оно никогда нормой не станет. Суицидом примерно такая же история. В будущем это станет приемлемым выходом из ситуации, а пока для ребенка это повод взять на себя вину. Психологи подтверждают: любой ребенок в случившемся в семье несчастье винит себя. Поэтому первое, что нужно сделать, если в семье произошло непоправимое, твердо сказать ребенку: « Ты ни в чем не виноват, и повторять это надо почаще. Суицид особенно разрушителен своей внезапностью. Однако путь к самоубийству — это процесс, и он редко бывает скоротечным. Человек таит и копит пессимистичные мысли и эмоции день за днём. Внутри, в замкнутом душевном пространстве, увеличивается давление, нагнетается напряжение. Если жизнь подведет человека к условному Рубикону, а она способна это сделать, Любая мелочь сможет нарушить и без того психологически неустойчивое состояние. Косой взгляд, случайная фраза, комментарий в соцсети, порвавшийся шнурок. И эта мелочь станет поводом для суицида. Близких самоубийцы лучше всего поддержат вопрос «я могу тебя чем-то поддержать», а не «почему».